Глава 29. Риан покинул меня, когда Солнце уже высоко поднялось над горизонтом. Днем у мужчины были какие-то дела, но он обещал вернуться к ужину. Логика в этом определенно была: именно ночью вампиры выходят на охоту, так что при свете солнца мне ничего не угрожало. Попрощавшись с лордом, я собиралась было прочесть новые книги о вампирах, что как раз доставили из дворца, когда Теодор принес мне письмо. Вскрывая конверт из необычной темной бумаги, я уже догадывалась, от кого было это послание, и не ошиблась, прочитав. «Мы не закончили наш разговор, Лилиан. Буду ждать вас сегодня на закате в крытом павильоне городского парка. Валентайн». Я задумчиво перечитывала короткие строки, как будто в них мог быть скрыт особый подтекст. Что ж, значит, так тому и быть. Признаться, я сама собиралась отправиться к Валентайну, но так, чтобы Клаудия об этом не знала. «Зачем?» «Все просто. Что-то подсказывало мне, что его вчерашняя фраза «Я хочу тебя» имела совсем иной смысл. О чем хотел предупредить меня Валентайн, это я и собиралась выяснить. Последние лучи заходящего солнца бросали кровавый отцвет на разлинованную длинными тенями землю, когда я вошла в парк и быстрым шагом направилась к крытому павильону, что прятался в самой его глубине. Когда-то давно он был выстроен по приказу одного из предков нашего короля, как знак уважения своему соратнику и другу из далекой страны. Восьмиугольное здание с луковичным куполом с разных сторон имело окна, украшенные леденцовыми витражами. Весь день в них попеременно попадал свет, затейливо преломляясь, и разбрасывая разноцветные блики на каменные стены и пол. Но сейчас, на закате, павильон выглядел мрачно, и лишь верхний витраж багрового цвета отражал заходящее солнце, горя в его свете зловещим огнем. Толкнув массивную дверь, я застыла на пороге, удивленная тем, что не чувствую вампира. «Ловушка!» запоздало промелькнуло в моей голове. Но Валентайн не был похож на тех, кто расставляет силки такие, как он, убивают открыто, глядя своей жертве в глаза, или я ничего не понимаю в вампирах. «Валентайн, вы здесь?» произнесла я тихо, зная, что вампир услышит. «Валентайн!» Все пространство часовни заливал зловещий багровый свет спрячущимися прячущимися по углам черными тенями, и я вдруг отчетливо поняла, что не хочу заходить внутрь. Там витала смерть, «Мучительная, страшная. Я чувствовала это каждой клеточкой своего тела, слышала ее потусторонний шелестящий шепот, что звал к себе, обволакивая, лишая последних крупиц знакомой магии и жизни, его жизни. Переведя взгляд на свою руку, только сейчас заметила, что с такой силой вцепилась в ручку двери, что оставила на ней вмятины и все же заставила себя разжать пальцы». Я должна войти туда, должна, как бы страшно мне ни было. Я должна увидеть это. Вампир был еще жив, когда я бесшумно приблизилась, опускаясь перед ним на колени. Грудь, затянутая в черный шелк, не вздымалась, и из нее чужеродным предметом торчал сверкающий магический клинок. Валентайн лежал с закрытыми глазами. Его длинные черные волосы разметались по полу подобно бушующей мгле. Я чувствовала, что он на грани и скоро уйдет. Понимала, что этот первородный слишком опасен и, наверное, должна была радоваться, что он почти мертв. Но мне не было радостно. На мгновение заколебавшись, я решительно взялась за рукоять клинка, тут же едва не зашипев от боли. Казалось, он был соткан из обжигающей холодного льда. «Оставь!» Валентайн вдруг открыл свои бездонные глаза, в которых плескалась сама тьма, только теперь она выглядела действительно жуткой. «Это один из древних артефактов-некромантов, созданных специально, чтобы убивать таких, как мы. Оружие, что мы полностью уничтожили еще много веков назад. Видимо, уничтожили не все». Вампир вновь закрыл глаза, и я поняла, что ему трудно говорить. «Что я могу сделать для вас?» Я послушно убрала руки, краем глаза замечая, что кожа на них сильно покраснела и местами слезла. Она не отступится. Слишком высока цена. Вампир смотрел куда-то вверх, как будто вечность уже приоткрыла перед ним свои врата, и он видел что-то недоступное мне. «Клаудия, что ей нужно?» Вот все и встала на свои места. Я, конечно, догадывалась, но все же делала ставку на Валентайна, а Клаудия... «Ну, конечно!» Я вдруг поняла, что именно не давала мне покоя с той самой охоты, на которой меня чуть было не поймал темный лорд. Когда я наугад сказала вампиру, что «он недоволен», тот вдруг бросился на меня, почуяв врага. А я все гадала, чем же могла выдать себя. Все просто. Не было никогда его, была только она. Они подчинялись вампирше, Теперь мне стало понятно и то, почему все новообращенные были довольно привлекательными мужчинами. Клаудия для своих целей использовала собственных любовников. «Она одержима жаждой мщения и власти. Жаль, я слишком поздно это понял. Я хотел предупредить тебя, чтобы ты не приближалась к ней, но не успел. Она попытается использовать тебя в своих целях». «Меня? Но почему меня?» «Ты имеешь влияние на короля и темного лорда-фея. С твоей помощью она попробует манипулировать ими». Валентайн замолчал. «Мне нет дела до этого. Я сжала кулаки, не замечая кровь, что потекла по рукам. Я просто хочу свободы». «Разве ты еще не поняла, Лилиан? Вампир перевел свой взгляд на меня, с трудом повернув голову. И я невольно вздрогнула, поняв, что вижу в них лишь замогильный холод». «Свобода для вампиров — это смерть, иного нам не дано, и я уже чувствую на себе ее леденящее дыхание». Валентайн вновь перевел взгляд на то, что было ведомо лишь ему одному, заставив меня невольно проследить за ним взглядом. Но там, куда он смотрел, была лишь черная клубящаяся тьма. Когда я вновь посмотрела на вампира, все было уже кончено. Его тело объяло мягкое сияние, и вверх стали подниматься крошечные серебристые частички, до тех пор, пока оно не исчезло окончательно, растворившись в пространстве, оставив после себя лишь сверкающий в полутьме клинок. Какое-то время я бездумно смотрела на него, продолжая сидеть на полу, а потом, встав и намотав на руки плащ, подняла то единственное оружие против первородных, что мне было доступно, и направилась прочь. «Что ж, наверняка я уже давно догадывалась, что так будет. Теперь я знала, как убить Доминика, отомстив ему за себя. Как знала и то, что мы неразрывно связаны. Умрет он, не станет и меня». По пути домой я прокручивала в голове все то, что мне удалось узнать за последнее время, собирая факты на единую нить. Итак, Клаудия одержима жаждой власти и мести. Почему она начала действовать именно сейчас, — На этот вопрос ответа пока не было. Возможно, ее спровоцировал сам Валентайн, став общаться с Темным Лордом, одним из тех, кто всегда был для вампиров лютым врагом. За его спиной, прикрываясь их вольным образом жизни, она обращала многочисленных любовников-вампиров, своих послушных слуг, до поры до времени действуя незаметно. Но потом в столице появилась я, и Клаудия каким-то образом узнала об этом. Теперь не было сомнений, от кого был тот жуткий подарок в коробке. Я мешала ей, убивая ее птенцов, но она, даже зная об этом, не спешила меня останавливать, вместо этого решив сблизиться. Вопрос — зачем? Я надолго задумалась, невольно отмечая, что ночь полностью вступила в свои права, и темный лорд наверняка уже прибыл в мой особняк. Предположим, Клаудия решила просто понаблюдать за мной, зная, что в любой момент сможет расправиться. И, увидев, что ко мне проявляет недвусмысленный интерес сам король, поспешила подтолкнуть нас друг к другу в своих интересах. Получается, убийство Шарлотты — ее рук дело. Пока все складывалось гладко, кроме нескольких обстоятельств, и именно они пугали меня больше всего. Зачем было нападать на особняк графа Розе? Случайно ли на Шарлотте и Энни в тот вечер были похожие платья? И что в ее особняке делал Доминик? Мысль, пронзившая меня, была настолько чудовищной, что я задохнулась от фантомной боли, вдруг понимая, она будет держать меня на коротком поводке, шантажируя жизнью Энни. И Доминик явно ей помогает. Только он мог рассказать ей о моей бывшей семье и сестре. А теперь, когда Валентайн мертв. Ее уже ничто не остановит. В особняк я вошла, с трудом сдерживая бушующую внутри истинную суть. Перед глазами плескалась багровая тьма, жаждущая лишь одного — отмщения. Отмщения тем, кто посмел использовать меня и мою сестру в своих грязных играх. Лишь усилием воли я затолкала ярость поглубже, спокойно смотря на спешащего ко мне Теодора — Ваша светлость, граф Бриар ожидает вас в гостиной. Передай графу, что я только переоденусь из дороги, и сразу же спущусь к нему. Отпустив дворецкого, я поднялась к себе, позволив Ребекке начать делать ее работу. Невиданная ненависть растекалась ядом по телу, кто и что хотела причинить вред моей сестре, кледи, без сердца и души. Первородный, для которой люди — лишь жалкие и бесполезные пешки. Думаю, и ее помощь матери Бенедикте была не из сострадания, а лишь от скуки. Такие, как Клаудия, не ведают жалости. Стоило мне войти в гостиную, как темный лорд, что ожидал меня, сидя на диване, поднялся, пройдясь по мне внимательным цепким взглядом, и ненадолго задержав его на моих руках, раны на которых были уже почти незаметны — «Лилиан, у вас точно все в порядке». «Более чем, Риан, простите, что заставила вас ждать. Меня задержали некоторые обстоятельства». «Как я понимаю, узнать о них более подробно мне не суждено». Лорд, чуть заметно сощурившись, смотрел на меня в ожидании ответа. «Не думаю, что они будут вам интересны». Я улыбнулась ему, увлекая за собой в маленький зал, туда, где слуги уже накрыли для нас ужин. «Надеюсь, ваш день прошел лучше, чем вчерашняя ночь». «Ночь мне тоже понравилась», — тихо сказал он, и в глазах мелькнули фиолетовые молнии. Я задумчиво смотрела на него, такого привычно сдержанного, сидящего напротив меня за столом. Герцогиня Девилар никак не могла рассказать ему о Клаудии и Валентайне, зато могла рассказать маленькая Фелия, мстящая вампирам за свой потерянный свет».